И последующий день, проведённый в бешеном ритме, давали о себе знать. Картины, проплывающие в засыпающем мозгу, были причудливы и красочны. Вот он, почему-то в платьице, собирает цветы. Вот разноцветный флаг, развевающийся на ветру возле белого здания. Бокалы с крящащегося шампанского. Чьи-то улыбающиеся, накрашенные губы. Мысли Лениво перетекали из одной половины черепа в другую, мерцая красивыми звёздочками. Требуется устроить небольшой перерыв. Он всё-таки ужасно устал, хоть новое занятие ему и приятно. Езда на велосипеде выбила его из колеи, посчитать, сколько километров он отмахал за день, волосы на голове зашевелится. Конечно,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 Его можно проехать на скоростном поезде месяца за 3. Плюс на всех местных автомобилях стоит специальный увеличитель с ходной мощностью с реактивным двигателем. Если нужно разогнаться на трассе до 500 км/ч, то это не проблема, существуют увеличители даже для велосипедов. Другое дело,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 спрятано в надёжном месте, и ему пока не нужно ни о чём беспокоиться. Тем более что с Носферату он вовремя успел разобраться. Рука со скрипом сжала материю, даже через неё явно чувствовалось, как ухоженные ногти врезались в ладонь. О, -о, -о, -о и надо же было так лопухнуться.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 Когда чёрт стареет, он становится ангелом. Ладно, главного свидетеля он устранил, а без него псам будет очень сложно разобраться, кто и зачем покупал те самые розы в вампирском квартале. Он улыбнулся, не открывая глаз. Само обещание тоже ни к чему, и на старуху бывает проруха.